Глава двадцать девятая. Мой первый порыв отказаться захлебнулся, как только я увидела, на кого указывает женщина. Это был принц, но сегодня его вид несколько отличался от обычного. Камзол расстегнут, с рубиновых от вина губ не сходит улыбка. Он отдавался веселью и притягивал взгляд. Раньше мне казалось, что Эдельгар одинок и замкнут, потому и проводит много времени в уединении. Но сейчас было понятно, что дело совсем не в этом. Он был открыт и радушен с окружающими, шутил и смеялся, так что меня неприятно ужалила ревность к тем людям, что его окружали. «Для кого эти милые ямочки на щеках? Для них?» Я прижала бокал к щеке. «Кажется, легкость местных вин обманчива», — хмель уже ударил в голову. Но вместе с ним по венам заструилась бесшабашная смелость, так что я не хотела прекращать. И прежде чем кто-то осмелится утянуть принца в танец, подошла к ним. Улыбки девушек несколько померкли с моим появлением, зато принц, кажется, искренне обрадовался. «Леди Айрис!» Он взглянул поверх голов и помахал леди Кемброг. «Раз вы здесь, я могу больше не переживать о вашей социальной жизни при дворе». «А вы переживали?» «Больше, чем следовало», — вставила высокая девушка, чьи светлые кудряшки были взбиты в лёгкое облачко. Со стороны она немного напоминала пуделя. «Кажется, это была дочь одного из министров, но я не помнила, какого именно». С его высочеством стало невозможно разговаривать. Ее сдавленный смешок не мог замаскировать недовольство. Потому, как держалась она и люди вокруг, становилось ясно, что леди Пуделиха в этих кругах кто-то вроде самой красивой девчонки в классе, с которой хотят дружить все остальные. Внешность ее мне не казалось выдающейся. Острый нос длинноват, мелкие кошачьи зубки странно смотрелись в широком лягушачьем рту, но в конце концов есть вещи и поважнее. Например, то, как по-хозяйски она держалась. И как без стеснения придерживала принцип под локоть, якобы увлечённая разговором. Мне хотелось немедленно отцепить её и отшвырнуть подальше, на стол, чтобы паштет из дичи размазался прямо по голубому бархату её платья. Это животная глубинная часть меня, что скалила клыки, стало большим откровением для меня самой. Я ужаснулась, но отступать не собиралась. Проявишь слабину, сразу поймут, что с тобой можно не считаться. «Спасибо», — я ответила на его улыбку своей. «В следующий раз, когда моя судьба вызовет у вас беспокойство, можете прямо обсудить это со мной». Пуделиха дёрнулась. Лицо её отразило секундную досаду, морщинка скользнула меж бровей. «Думаю, у наследника престола есть дела поважнее, чем обсуждать вашу жизнь, не правда ли?» Сделанным смехом спросила она, обращаясь к компании, собравшейся вокруг. «Дела государственной важности не оставляют места для всякой ерунды». Она подчеркнула последние слова. Изумление, смешки, перешептывание, вихрь звуков скользнул волной, охватывая половину зала. От злости я едва не прикусила язык. «Да она же прямо оскорбляет меня! Какого черта?» «Кажется, леди Ригби сегодня в дурном настроении», — сухо сказал Эдельгар, снимая ее руку с локтя. «Но это не повод портить его остальным». «Леди Айрис Вилфорд, дорогая гостья этого дворца и моя лично, так что проявите уважение, это касается всех». Он обвел взглядом притихшую толпу. Удивительно, каким жестким могло выглядеть это обычно приветливое лицо. И не успела я насладиться своим триумфом, как принц протянул руку. «Не подарите мне танец».